яки парапо добро пожаловать в дом лапу давай разгоним в нём крапы бетонный вуне сонтра по районе спит но курит и не говорит диково ты не буде ведь на районе каждый бандит сидит и помнит это мотив закасе же надо платить убитый вряд ли будет убить не наменированы э рудит копает формулы или же спит Пойду намешаю кофе вновь В городе я одна любу. Вечером Бакура лесен Асата набирает весы А пока что Перелеты, клипы, треки, шмотки Для своего народа Для своего народа Я не слежу за канонами моды Меня не любит и особой погоды Не делаешь критика или же лавры Мне тупо по барабану Бада бум, бада бум, бада пик, бада бум Это безумная любовь Паразит, а музыка двору Бада бум, бада бум It's big Mama Boom Eta svoboda dlya dushe moyey, yes bleskhet patsano. Da bumba, da da Крутины, которая в паруса временем без остановки летит, до сих пор на мели наши все корабли нуждаем ждем вечный репит. Береги экипаж, не закашли. Туда битать в башни, высокий, этаж, тут жутко капец. История конец, но все-таки крутится велосипед. Наш знаем где нуллячек, где нулевой, где холостые, где пулевой. Кто без кадовоек, кто есть воин, не уйдет без боя. Толпану на принципах не принцы, но по любому не пески в преданиях ты. Сложи мечи в ножны, тут битва на иглах, фольге и так далее. Ты брось это дело на на тело, тебе пригодятся в два раза больше ских. Бить нечем мои друг дистатера ту самые грустные ночи на улицах где заморочки каждый двор и район узнает наш почерк мы туда талова точно бибойк моей души оболочка отдела тут нечего броду опишу как осёл не устанет идти по вручи недовольных не качать безвонни зовут меня странным ладно я торчу от мужла в дилема третий биги тупокай точка обещания та же город уюта Определить этапы в деле я семь лет И как бы до сих пор альбома нет И это глушит проч уставы Дели мы довольны, что по тебе Довольно упитаны, сваривай дебил Ради чего, ради чего, ради я забавы Я припернул или не доктор Пусть этот выбор вылезет боком Но после же верю я маниал Ко меня приведет Не возле, не около та звезда Что искал на небе, лежало все это время под окнами Я мечтал о том, что уже давным-давно имел Это безумная любовь, паразит, а музыка твору Это свобода для души моей и близких пацанов Это безумная любовь, паразит, а музыка твору big mart da bo eta smabotad na doshe